12. Она очень смелая женщина, остроумная и словахотливая. Бен Джонсон. Эписин или молчаливая женщина. Засунув руки в карманы, Страйк торопливо, насколько позволяли усталости, ноющие все сильнее культя правой ноги, шагал по темному, холодному стренду в сторону Флит-стрит. Этот вечер куда приятнее было бы провести в тишине и покое своей квартирки, не раз описанной журналистами. Особых надежд на сегодняшний поход он не возлагал, но зато в этой морозной дымке, почти против своей воли, снова и снова поражался извечной красоте старинного города, одного из тех мест, с которыми его связывали воспоминания детства. Морозный ноябрьский вечер стер всю туристическую мишуру. Фасад таверны «Олд Bell со светящимися ромбовидными окнами излучал благородное достоинство XVII века. Стражевой дракон на постаменте Темпл-бара свирепым и резким силуэтом выделялся на фоне звездной черноты, а вдали, подобно восходящей луне, поблескивал купол собора святого Павла. Темпл-бар — поставленная в 1880 году декоративная колонна на месте одноименных ворот, стоявших на границе между Сити и Вестминстером. Там, по традиции, монарх должен получить у лорд-мэра символическое разрешение на въезд в Сити. Когда до места встречи оставалось уже немного, на высокой кирпичной стене появились имена, выдающие чернильное прошлое Флит-стрит. People's Friend, Данди Курьер. Но вообще журналистскую братью, включая Кал Пеппера, давно вытеснили отсюда Уоппинг и Кеннери Уорф. Теперь в этом районе царствовала юстиция. На проходящего мимо сыщика взирал Королевский суд, верховный храм его ремесла. В таком великодушном и непонятно сентиментальном настроении Страйк перешел через дорогу, туда, где у входа в старый чеширский сыр желтел круглый фонарь, и, пригнувшись, чтобы не стукнуться головой о низкую притолоку, двинулся по узкому проходу к дверям. Тесный, обшитый деревянными панелями вестибюль, украшенный старинными картинами маслом, вел в небольшой основной зал. Страйк еще раз пригнулся, прошел под выцветшей доской с надписью «Бар только для мужчин». И сразу заметил, что ему восторженно машет миниатюрная бледная девушка с огромными карими глазами. Кутаясь в черное пальто, она сидела у камина с пустым бокалом в хрупких белых руках. «Нина?» «Я сразу поняла, что это вы. Доминик очень точно вас описал». «Вы позволите вас угостить?» Она выбрала белое вино. Себе Страйк взял пинту Сэма Смита и втиснулся на неудобную деревянную скамью рядом с девушкой. По залу гулял лондонский говорок. Будто, читая мысли Страйка, Нина сказала. «Это до сих пор самый настоящий паб. Только те, кто сюда не заходит, считают, что его оккупировали туристы. Здесь ведь бывали и Диккенс, и Джонсон, и Йейтс. Обожаю это место». Она просияла, и Страйк ответил ей искренне теплой улыбкой, подогретой несколькими глотками пива. «Далеко отсюда до вашей работы». «Минут десять пешком», — ответила она. «У нас офис в двух шагах от странда. Новое здание, на крыше сад. Сегодня будет холодина», — добавила она, заранее содрогаясь и поплотнее запахивая пальто. Но у начальства есть предлог не арендовать банкетный зал. Издательский бизнес переживает нелегкие времена. «Вы упоминали, что бомбик с морей создал какие-то сложности, так?» Страйк вытянул под столом протезированную ногу и приступил к делу. «Сложности — это очень мягко сказано», — заметила Нина. «Дэниел Чард рвет и мечет. Из Дэниела Чарда не принято делать негодяя, да еще в грязном пасквиле. Не положено и все. Ни-ни, это плохая идея. Он неординарная личность». Говорят, его затянул семейный бизнес, но на самом деле он мечтал стать художником. Есть в нем что-то от Гитлера, посмеялась она. В ее огромных глазах плясали отражения горевших над стойкой лампочек. Смахивает, решил страйк нарезую, взволнованную мышку. «Ха, от Гитлера? переспросил он с легкой усмешкой. На этой неделе мы увидели воочию. В гневе он начинает бесноваться, как Гитлер. До сих пор Дэниел только бормотал себе под нос. А тут он так орал на Джерри, что через несколько кабинетов было слышно. — А вы сами читали эту книгу? Нина смешалась. У нее на губах заиграла озорная усмешка. — По официальной версии, нет, — выговорила она, помолчав. — Но неофициально. — Ну, скажем так, одним глазком подглядела. А «Рукопись хранится под замком?» «Да, конечно, у Джерри в сейфе». Хитровато косясь в сторону, она приглашала Страйка вместе поиронизировать над недотепой редактором. Беда в том, что он всем сообщил шифр, поскольку не надеется на свою память, а так любой может ему напомнить. «Джерри — милейший, порядочный человек. Ручаюсь ему, и в голову не пришло, что кто-нибудь без разрешения полезет к нему в сейф за рукописью».